Письмо 61. -е. Григорию Павловичу Дегтяренко. 1902 года, августа 20 -го, Ясная Поляна. «Очень сожалею, любезный Григорий Павлович, что вы не поговорили со мной лично о том, что вы пишете, примечание первое. Может быть, я бы вам мог сказать что-нибудь полезное, а также и вы мне. Я благодарю вас за ваше письмо и за то обличение, которое в нем находится. Я постоянно страдаю несоответственностью моей жизни». В последнее время, особенно вследствие моей болезни, с теми истинами, которые я исповедую, стараюсь уничтожить это несоответствие и благодарен тем, которые, так как вы, в своем письме напоминают мне о нем и заставляют более стараться привести жизнь в согласие с исповедуемыми истинами». Я говорю это не о вегетарианстве, которому я в продолжении 20 лет никогда сознательно не изменял, исследование которому не стоит мне ни малейшего труда или лишения. Я только из вашего письма узнал, что, вероятно, меня обманывали во время моей болезни, варя мне мясные супы. Я говорю про роскошь той жизни, в которой я нахожусь, и главное, про пользование прислугой за деньги». Очень рад был из вашего письма узнать, что вы человек, занятый важными вопросами жизни, что я заметил и по кратким разговорам с вами. Еще раз благодарю вас за ваше письмо и желаю вам всего лучшего. Лев Толстой Примечание Дегтяренко служил у Толстых во время их пребывания в Гаспре. В письме от 5 августа упрекал Толстого в несоответствии его образа жизни с проповедуемым учением. Конец примечания. Страница 523. -я.